Историческое происшествие. Битва или просто выборы? Дискуссии насчет этого, кроме всего прочего, велись в рамках весьма малочисленной корпорации выборщиков, числом в 39 человек, 39 здравствующих академиков не желая принижать значение и важность выборов нового члена Бразильской академии литературы, выборов, вызвавших живейшие отклики в печати и в кругах интеллигенции, благодаря неоспоримому, хоть и оспариваемому авторитету этого учреждения, следует все же признать, что речь шла о факте не столь значительном на фоне огромных и ужасных исторических событий, поскольку выборы должны были состояться, В разгар Второй мировой войны в 1940 году, то есть тогда, когда выигравший сражение Вермахт овладел Францией, а Люфтваффе сравнивалась с землей города и селения Англии. Для многих, возможно и для большинства, поражение демократических наций представлялось неизбежным, полный разгром должен был вот-вот произойти, вопрос совсем недолгого времени. Гитлер предвещал тысячелетие нацистского господства, и мы уже вступали в эту эпоху. Время страха и отчаяния. Тысячи лет! Сколько же это поколений рабов? Гитлеровские самолеты затмили небо Лондона, не прекращая бомбардировки, танки захватчиков давили землю стран Западной Европы. Польша исчезла с карты континента. Смолкли венские вальсы, и достославное название Австрии уже не произносилось. На древней башне Праги развивался флаг со свастикой, а на груди евреев расцветали кровавым цветком шестиконечные звезды Давида. Кровь и грязь, террор и подлость, протектораты и протекторы, СА и СС, Концентрационные лагеря, газовые камеры, бесчестие и смерть. Время страха и отчаяния. Время безысходности. В Бразилии под тоталитарной конституцией нового государства, в условиях военного положения, как следствие побед держав оси, жесточайшие репрессии достигли небывалого размаха. Идиллия с нацистской Германией определяла правительственную политику. Строжайшая цензура печати, пресловутый закон о безопасности с его трибуналами, никаких гражданских прав, вообще никаких прав, никакой свободы, безграничный произвол полиции. В тюрьмах, исправительных колониях, подвалах полицейских управлений политические заключенные, пытки в тот самый час, когда взволнованный академик Лизандру Лейте позвонил полковнику Агналдо Сампайе Перейре, чтобы сообщить прискорбное известие о кончине поэта Бруно. Телефонный звонок, послуживший началом бурных происшествий, железнодорожник Элиас, известный в подполье под кличкой Пророк, был подвешен к потолку в застенке специальной полиции. Столпы по режима Старались разузнать у пророка, арестованного два дня назад, имена, адреса, связи. Любопытно, что некоторые строфы поэмы, недавно прочитанные им в грязной, ротированной копии, помогли заключенному хранить молчание, поддерживали его в страшных испытаниях. Не поддержали они только поэта Бруна, который их написал, не прибавили ему сил, чтобы побороть упадок духа и отчаяние. Как можно принимать всерьез простые академические выборы на фоне столь потрясающих сцен, придавать выборам иное значение, чем интрига или обычная пустая болтовня? Выбиравшие были, конечно, выдающимися личностями в культурной жизни страны. Бессмертие, имени, титул, парадный мундир – все это способствует тому, что оспаривание вакансии – В Бразильской академии литературы становится фактом, вызывающим национальный резонанс, дающим иной раз повод для острого соперничества. Но от этого соперничества и до беспощадной схватки между побеждавшим нацизмом и подорванными силами демократии дистанция была огромна. Однако события здесь развертывались чрезвычайно бурно. Маэстро Афранио Портелло не солгал, не впал в преувеличение, говоря о битве и угасшей надежде. Что же касается другого старого литератора, автора неких фундаментальных произведений о бразильской действительности и людях нашей страны, трудов, отличающихся знанием предмета, оригинальностью мышления и смелости утверждений, то Ивандро Нунес до Сантос, будучи исключительным индивидуалистом, довел битву до крайности. Он питал отвращение к любому виду произвола и проявления власти, вплоть до того, что избегал носить академический мундир, предпочитая появляться на торжественных заседаниях в пиджаке. Пиджак удачно соответствовал его гражданскому сознанию и физическому облику высокого, худого, семидесятилетнего летнего человека с костлявыми руками и густыми бровями.